Глава пятая «Это была не логика, старая добрая логика, лучший друг разума, и не интуиция, верные костыли рассудка, всего лишь ощущение на грани сна и яви. Должно быть так». «Любой может прийти получить свое всемогущество. Любой должен нести в себе пароль, и что послужит им лучше крови. Со времен первых маленьких богов, перед которыми склонялись первобытные пращуры, со времен жестоких богов, так любивших вкус крови, древняя память человечества хранила эту правду, быть может, с первого визита ключников, и когда связь миров была разорвана, когда талисман стал недоступен, все так же лилась кровь на жертвенниках и алтарях» тщетной мольбек к молчаливым небесам. Мартин завернул каменную крышку сейфа, выставил на часах время 24 с половиной минуты и лег ничком, сжимая в руках Ремингтон. Он не знал, могут ли оранки следить за его действиями, но прекрасно понимал, ему постараются помешать. — Ты уверен, что все так просто донеслось из тумана? усиленный голос терял часть интонаций но все-таки любопытство мартин уловил чистое и незамутненое любопытство естественно испытателя уверен сказал мартин ну что мир догар невесело засмеялся не могу ты зашел слишком далеко не могу сказать о тебе ничего плохого анкета в нашей базе данных очень положительная но ты не оранг не оранг согласился мартин уже извини «Ты же понимаешь, что не продержишься против 30 профессионалов», продолжал увещать его Даггар. «Тем более заряд в тепловом ружье должен уже кончиться». «А ты проверь», — посоветовал Мартин. Повел стволом, пытаясь поймать в оптический прицел хоть что-нибудь, кроме молочной пелены и Он был практически слеп. «Кстати, что ты там сказал о профессионалах? Разве это не молодые ученые?» «Специалист подобен флюсу», — ответил Даггар. «А гармонично развитая личность должна уметь все, Мартин! У меня есть хорошее предложение!» «Ну!» — воскликнул Мартин. Они оба тянули время, и это могло означать только одно — к нему приближаются невидимые в тумане гармонично развитые оранки. «Сдавайся!» Мы сохраним жизнь тебе и твоей женщине. Временная ссылка в каком-нибудь приятном уголке нашей планеты. А когда мы откроем всеобщий доступ к талисману, вы получите свободу. Заманчиво, сказал Мартин. Недва заметная тень проступила в тумане, и он поймал ее в прицел. Ну как? Нет. Нажимая на спуск, сказал Мартин, короткий крик убедил его в том, что движение не привиделось. «Какой же ты идиот!» – печально сказал Дагар. «Стреляя по моим людям, ты ничего не добьешься!» «Попал?» – заинтересовался Мартин. «Попал!» – признал Дагар. «Понял!» – сказал Мартин. «А-4!» – и выстрелил в еще одну маленькую тень. «Ранил!» – прокомментировал Дагар. «Но пока никого не убил, и шанс у тебя есть!» «Чего ты тянешь?» — вертесь на месте, воскликнул Мартин. «Не хочешь терять своих? Духу не хватает!» Туман, туман, сплошной белый туман вокруг и капли крови в сейфе в наивной надежде, что кровь обернется детонатором. «Да не хочу я тебя убивать!» — спокойно ответил Дагар. «Ты молодец, ты докопался до тайны талисмана, ты явно интересуешь ключников, их мнение скоро утратят важность, но все-таки зачем уничтожать врага, когда можно сделать из него друга?» Мартин молчал. Дагар, похоже, не врал, вот в чем беда, и как-то мучительно трудно было в такой ситуации стрелять по неплохим, в общем-то, оранкам. «Я могу отдать приказ», — продолжал Дагар, «и здесь все запылает, понимаешь? Мне даже нет нужды посылать своих ребят в рукопашную. Один залп из плазмомета, и я тебя уверяю, что руки у стрелка прямо-таки чешутся». «Тогда чего ты ждешь?» — спросил Мартин. Оставалось еще 12 минут, почти вечность. Какой-то слабый шум и приглушенный неразборчивый разговор заставил Мартина насторожиться. Потом Дагар заговорил куда веселее. «Ситуация изменилась, Мартин, у нас твоя женщина!» «Врешь», — сказал Мартин, «надо же было что-нибудь сказать». «Ирина Кен, скажите что-нибудь», — вежливо попросил Дагар. «Мартин, не выходи!» — раздался в тумане голос Ирины. «Ничего они мне не сделают!» «Быть может, — сказал догар но уверен ли он и уверена ли ты?» «А это гнусно! — крикнул Мартин, — брать женщину в заложники!» «Если это сохранит две жизни, почему бы и нет?» – удивился Даггар. «Итак, я предлагаю тебе подняться и пойти вперед. Оружие в твоих руках быть не должно!» Мартин закрыл глаза, погладил теплый камень люка, под которым зырел детонатор. «Мартин!» – сказала Ирина. «Я здесь!» – сказал Мартин, не открывая глаз. «Они вправду могут тебя накрыть из плазмомета!» – печально сказала Ирина. «Вертолет Даггара упал на скалах у обрыва. Очень удобно!» «И что ты предлагаешь?» — спросил Мартин. Ирина засмеялась. «Я тебя люблю! Не выходи, Мартин!» Шум совсем легкий, и наступила тишина. «Дагар Кен, пусть Ирина что-нибудь скажет», — попросил Мартин, поднимая голову. Дагар ответил не сразу. «Мартин, Кен, мне право, очень жаль. Ирина не солгала. Мы на господствующей высоте, она, возможно, последствия парализатора». Мартин попытался прицелиться на звук, в душе было пусто. «Мне очень жаль», — повторил догар — «она шагнула с обрыва, я ее вижу, смутно. Если ты сейчас выйдешь, мы постараемся ее поднять, наша медицина». Она... «Просила не выходить», — сказал мартина и открыл огонь. То ли удача ему изменила, то ли туман. Мешал определить направление, догар лишь вздохнул и сказал «Мне очень-очень жаль». И в следующий миг ударили пулеметы. Почему-то Мартин ожидал, что в него станут стрелять из тепловых ружей, но то ли это оружие не пользовалось у оранков популярностью, то ли пули сочли более надежными. По камням загрохотало, будто тяжелый летний град просыпался на жестяную крышу. В основном трассы шли над головой, высота была Не столь уж и господствующий Но прямо перед лицом Мартина Вонзилась в камень тонкая длинная стрелка Из серебристого металла Другая отколола черный хрусталь скалы Осыпав его каменными брызгами треть я пронзила левую руку Он не почувствовал боли Лишь пальцы, меняющие обойму Оказались липкими, окровавленными И тут ударили молнии Первый разряд Мартин Счел каким-то новым оружием Которое применил нетерпеливый ранг Над головой зазмеилась белая ломаная черта, вонзилась высоко-высоко в черную скалу, ударил гром, от скалы будто пошел густой гул. Второй разряд прошел горизонтально над землей, красивая небывалая сиреневая молния от горизонта к горизонту, будто окольцовывающая планету, запахло озоном, и волосы на голове затрещали от статического электричества. «Что это?» — воскликнул Дагар. Пулеметный треск стихал, а ранки, очевидно, приписали происходящее действие Мартина, и Мартин засмеялся, поскольку так оно и было. «Талисман заработал, древний завод получил новую программу и начал производство нового детонатора для людей, или только для Мартина».